Глава ш Убежище своих новых знакомых Гектора разочаровало. Чердак. Самый обычный. Ничем не защищенный чердак в кирпичном здании н е то сельского магазина, н е то клуба, расположенного на краю давным-давно обезлюдившей деревеньки. Да, просторный, с обзором на все четыре стороны света, благодаря смахивающим на бойнице узким оконцам, Но просто чердак. Из в сей обстановки четыре притащенных матраса с подушками и одеялами, едва-едва разгоняющая тьму свечка в заплывшем воском тарелке, да маленькая переносная сумка-холодильник, подключенная к переносной солнечной батарее. Никаких бронированных дверей, ловушек, сигнализации на худой конец. «Вообще-то этажом ниже мина направленного взрыва заложена, которая сработает, если дернуть вон за ту веревочку в углу. Но, по большому счету, это перестраховка на случай визита бандитов. Для низших справиков слишком высоко и слишком много дверей на пути. А поумневшие твари, как правило, уже достаточно обросли мышцами, чтобы проломить стену или потолок в любом месте, где им захочется». Не с первого удара, так с пятнадцатого ботаник плюхнулся на ближайший матрас и пожал плечами в ответ на заданные ему в о п р о с От зараженных что-то меньше, чем полоса обороны вокруг жилых стабов, которую поддерживает всеми силами человек 30-40, не особо помогает. Толпы слоняющихся туда-сюда пустышей разминируют с собою любое минное поле, если его не обновлять. Поэтому закопанную в землю взрывчатку и прочие ловушки умные люди обносят забором. Зомби или бегуны через него не пройдут, а если попадется любопытный лотерейщик или кто крупнее, то на него уже и потратиться не жалко. С параны они нужны всегда и всем. И какой же обменный курс на такую валюту заинтересовался Гектор, прислоняясь к стене и неловко ерзая? Фляжки с местными деньгами, положенные во внутренние карманы, неприятно давили на живот. Вот что я могу купить за ту виноградину, к о т о р а я из попавшегося по дороге зараженного вытащили? Ну, смотря где брать будешь, задумалась Ада. Сам понимаешь, цены у нас сильно плавают в зависимости от того, какую добычу можно на ближайших кластерах найти. В Комарова, ближайшем поселении иммунных, «Штук тридцать патронов дадут. Переночевать в отдельной комнате гостиницы тоже сможешь, но без особых излишеств, вроде золотой посуды с черной икрой». «Ха!» — подавился воздухом Гектор. «Чего-чего?» «То, что в нормальных мирах считается роскошью. У нас почти мусор», — свистяще усмехнулась Ада, снимая свой гигантский рюкзак и начиная его потрошить. На покрытый пылью пол чердака стали опускаться тщательно замотанные в целлофан охотничьи ружья, а также коробки патронов к ним. Мутанка, как оказалось, таскала за плечами целый арсенал. Впрочем, эффективные те же карабины могли быть только против единичных и не особо развившихся зараженных. На того же Рубера Гектор бы с дробовиком охотиться не хотел. Если не прикончить монстра первым же выстрелом, то он вполне может успеть до обидчика добежать и оторвать ему голову, пока тот станет передергивать цевьё или, тем более, перезаряжаться. я д е л и к а т е с ещё п о л ь з у е т с я некоторым спросом, поскольку вкусненького и свеженького всем хочется. Но вот остальное...» От золота, стразов и модных брендов в ульи толку нет. Любой бывалый рейдер мог бы набрать по ювелирным столько колец и сережек, что хватило бы на выплавку личного золотого унитаза с инкрустациями, жемчугом и рубинами. Одного такого чудика я в Комарова даже знаю. Но трясется по ночам от страха он не за свой эксклюзивный сортир, а за собранную в доме коллекцию журналов с лучшей порнухой разных миров. «Тоже мне великая ценность!» — буркнул Гектор, косясь на ближайший к нему матрас. Тот посреди пыльного чердака выглядел буквально-таки островком чистоты и свежести. Видимо, его совсем недавно уперли не то из чего-то дома, не то прямо из магазина. «Я прилягу, а то после всего пережитого ноги почти не держат». т п а д а я разрешил ему ботаник. «Кирпич уже возражать не будет». Кирпичу уже все равно. — Дебил он был, — вспыхнула ада, в раздражении швыряя на пол обрез двустволки, звякнувший об кучу металла. — Вот зачем вы прыгнули? Зачем? — к Твоему появлению у нас оставалось пятьдесят три патрона на двоих. Солнце садилось, а арифмометр, до того как сдох, успел заляпать кровью половину бака, и ее запах не давал разойтись пустышам. развел руками последний напарник мутанки еще бы полчаса и к нам бы в гости полезли один за другим лотерейщики ты же знаешь эти твари бывают очень даже любопытными обязательно бы пошли проверять из за чего в этом месте собрался целый несанкционированный митинг вот кирпич и решил рискнуть как он вообще встал после такого приземления удивился гектор вспоминая последние секунды жизни покойного. «Я, конечно, уже знаю, что иммунные крепкие ребята, но это...» Ему повезло, с даром Улья отхватил себе одну из форм неуязвимости. Мышцы на несколько секунд буквально каменели и становились настолько плотными, что ноги и когти плоть скорее царапали, чем резали. Вздохнул Ада, которой явно было очень неприятно вспоминать погибшего коллегу. А вот по второму покойнику, некоему арифмометру, она так не убивалась. То ли прибился он к этой группе относительно недавно, то ли человек был так себе. Жаль, от ударов такая способность спасала довольно ограниченно. В прошлом месяце кирпича мурой машины й с б и л и так пришлось тащить парня до хирурга, чтобы все обломки ребер на место поставил. В Комарова толковых знахарей или хиллеров отродясь не было. Не п р и ж и в а е т с я н и почему-то. Но вот с обычной медициной там порядок. Целая бригада врачей подобралась. Любого из кусочков соберут. А дальше уж регенерация иммунного справится, если будет кому за выздоравливающим ухаживать. Три дня на койке идет всем оперируемым за счет заведения. А если нет спаранов, могут дать отлежаться и в кредит. Еще он нужным заметит ь ботаник. Санитары не особо приветливые, да и кормят исключительно овсянкой, но лучше уж так, чем загнуться под забором. Не самое плохое в мире место решил для себя Маслов, потерянно разглядывая собственные руки. Пальцы были грязными, сломано он воды уже месяц не видел. После всего случившегося этим днем до боли хотелось залезть в горячую ванну и часика три оттуда не вылезать. Впрочем, куда больше... чем телесного комфорта душа Гектора жаждала хоть какой-то определенности. Да, вроде бы он смог пережить свой первый день в Ульи. Но что дальше? Куда ему идти? Чем заниматься? В этом мире он совсем один. Нет ни друзей, ни знакомых, ни родственников. В разных мирах, если уж на то пошло. Видали мы, Лилипутов, и покрупнее, пожалуй, плечами ада, закончив извлекать из своего рюкзака все новые и новые порции добычи. Правда, теперь это были уже чуть более привычные взгляду обывателя вещи. Бинокли, складные ножи, упаковки сухого горючего, катушки с леской, консервы и шоколад. Впрочем, немало и дыр, на фоне которых Комарова Выглядит прямо-таки землеобетованной. Хочешь рвануть туда, огородник?» «Конечно», — не стал отрицать очевидного Гектор. «Определенных планов на будущее он не имел. Чтобы определиться со своим дальнейшим поведением, требовалось сесть и хорошенько подумать. Желательно без того, чтобы отвлекаться на осмотр окрестностей в поисках вечно голодных зараженных». За текущие сутки меня пытались несколько раз сожрать, а один раз вообще чуть не пристрелили. Два, если тебя считать. В стабах бедняков не любят. С пустыми руками туда сунуться можно, но лучше не нужно. Загибаться у порога будешь. Максимум пулю в голову пустит и то. Не из сострадания, а чтобы своими воплями другим не мешал. Вздохнула женщина, потирая лоб прямо через бандану, Несмотря на то, что они находились в помещении, снимать свою прикрывающую все и вся одежду мутанка не торопилась. Не то слишком глубоко в нее въелась привычка маскироваться от излишне нервного и вооруженного населения, не то дама попросту стеснялась своего зверски некрасивого тела. «Может, с нами останешься? Ты хоть и новичок, но парень вроде хватки». Опять же способность досталась полезная. Да ну, суперслух, это отстой. Сильно он мне поможет, когда по пятам будет нестись какая-нибудь тварь. А против отморозка со стволом не согласился с ней Гектор, лихорадочно обдумывая полученное предложение. Уходить далеко от кусочка родного мира не хотелось. Да, понятию «родина» кластер соответствовал не особо. Все население, толпа зомби, редкие монстры и, если повезет, пяток иммунных. Даже родная дача оказалась буквально уничтожена траками танка, ножищами элитника и мотоциклами фашистов. Но, черт побери, это был его огород. Пока еще его. Скоро он сменится очень похожим, но другим. И, возможно, там будет другой он. или не только он, а кто-нибудь еще? Папа с мамой? Какая-нибудь подружка в ином варианте реальности, добившаяся статуса законной жены? Может, даже их совместные дети, если Маслов Гектор Борисович из иного мира умудрился окольцеваться почти сразу, как стал совершеннолетним? Уж лучше бы был отпугиватель покойников, как у тебя. Силу тоже получить было бы неплохо. Думаю... С оружием пускает не везде, даже здесь. Да и патроны к нему кончаются, а кулаки у тебя никто не отнимет. И гору добычи с ней таскать удобно. Твой рюкзак ведь обычному человеку не поднять. Сила у меня не от дара. Она есть просто потому, что я квас. Фактически тот же Топтун, только с мозгами. Мускул наросло больше, чем у троих здоровых мужиков, фыркнула ада, показательно сгибая бицепс. Несмотря на обтягивающий его камуфляж и плохое освещение, смотрелось внушительно. «Да и невкусность для пустышей сменяла бы, не глядя. Ее, знаешь ли, и без того обрести несложно. Достаточно таскать с собой голову жрача или вообще один лишь одеколон с его запахом. А вот ты свои таланты сразу видно, недооцениваешь». «Сами по себе сенсоры мало чего могут, но вот в команде резко становятся очень полезными людьми. А уж акустик он там, рентген или вообще, мир воспринимает через вибрацию почвы под ногами. Дело десятое», — согласился с ней ботаник. «Свой сенс в команде — это очень даже полезно. Ради того, чтобы больше не оказываться в заднице, когда тебя внезапно окружают, никакого гороха не жалко». И часовых лучше них найти сложно. Тем более, сахарок нам нужен больше на обмен. Я лично на свою способность уже давно забил. Уж очень она бесполезная. Он рост травки стимулировать умеет. Полчаса медитации над каким-нибудь кустом, и вот уже разросся раза в два или заплодоносил, пояснила Ада. Для успешной маскировки на местности с таким даром время воздействия надо сократить раз в сто. А это уже даже не ведро гороха, а бочонок не из мелких. Про то же, чтобы атаковать врагов при помощи флоры, как друиды из фэнтези, вообще лучше даже не задумываться. Ботанику для подобного прожить придется лет с тысячу. «Ну я не против попробовать, ведь люди в у л ь е не стареют». Некоторые даже, наоборот, молодеть ухитряются до биологического оптимума. Но вообще больше н а д е ю с ь на то, что следующие дары окажутся полезней. Их ведь у иммунного, может быть, много, говорят. н е к о т о р ы е серы, на которых целые стабы пашут, чуть ли не сотни сразу похвастаться могут, усмехнулся Рейдер. А вот талант Ады без белого жемчуга лучше уже не станет. И нового не появится. Застыла она после своей мутации, понимаешь ли. Ну, так это называют местные знахари. Они тоже в каком-то роде сенсоры, только сканируют не большие территории, а отдельные организмы. И интуитивно понимают, как там чего устроено. И так бывает, удивился Гектор, наконец-то определяясь со своими дальнейшими целями в жизни. Он вытащит с родного огорода в ближайший хорошо укрепленный стаб те вещи, что там остались, все, вплоть до последней ржавой трубы и никчемного кусочка поломанной плитки, создаст себе маленький кусочек привычного мира или хотя бы его убедительное подобие, а потом станет искать средства, чтобы сделать обычных зараженных иммунными». и каждый раз после перезагрузки будет проверять дачу на предмет близких людей или тех, кого можно им исчесть, пусть даже с некоторой натяжкой. Да, это будет сделать адски тяжело, скорее даже невозможно. Но если у него не останется надежды на то, что все наладится, то рано или поздно Маслов Гектор Борисович просто поднесет себе к виску пистолет и нажмет на курок. «Ваше предложение некоторое время работать вместе действительно выглядит соблазнительно. Но мне действительно нужно в стаб, с чисто коммерческими целями». «В у л ь и встречается еще и не такое. Не удивлюсь, если как-нибудь увижу Ан-Деда Мороза, бегающего за инопланетянином. Во всяком случае, парад мертвых снегурочек-стриптизерш уже имел место быть. Тогда, где-то в районе пекла, Загрузился кластер, в котором одновременно и готовились встречать Новый год, и была легализована проституция. А потом зараженные сбились в Орду и потопали куда-то в направлении внешки. А чей-то беспилотник это заснял, и запись отправилась гулять по рукам, хохотнула женщина ловкими профессиональными движениями, сортируя содержимое своего рюкзака. Патроны в одну сторону, оружие в другую, продукты в третью. а все остальное, видимо, взятое по остаточному принципу, так и осталось лежать по центру кучей. Но вернемся к знахарям. Они могут быть полными бездарями в медицине, но им достаточно посмотреть на человека, чтобы сказать все или практически все о его здоровье, включая врожденные генетические дефекты и полный перечень скрытых одежды и ран. А самые сильные даже могут на пациентов воздействовать, подстегнуть регенерацию, раскрыть пока еще не освоенный дар, парализовать, остановить сердце. Может, сожри я ту жемчужину в присутствии кого-то из них и не превратилась бы в ходячий труп». «Да, это ты слегка поторопилась», — согласился с ней ботаник, а после перевел взгляд на Гектора. «Стаб нужно и нам». «Наш обычный бизнес состоит в том, что мы охотимся в этих краях на споровиков и горошников. Делать это втроем, если один к тому же свежий новичок, не то, чтобы нельзя, но слишком уж опасно. Вот только я никак не могу взять в толк, какие у тебя-то могут там быть дела. Я хочу продать танк. А лучше бы и не продать, а просто эвакуировать его в безопасное место», Чтобы научиться водить такую машину, Гектору идея охотиться на монстров казалась не то чтобы привлекательной, но особого отторжения она не вызывала. Это была рискованная работа, но, безусловно, честная и в чем-то даже благородная. Чем меньше на свете станет чудовищ, тем меньше они заживо сожрут иммунных или даже зараженных, но пока еще не лишившихся своей человечности. Да, учитывая условия Улья, борьба с монстрами выглядела попыткой вычерпать море дырявым наперстком, однако редкие локальные успехи были возможны даже в столь неравных условиях. А еще ему требовались немалые деньги для реализации своих воистину фантастических проектов. Но чтобы реализовать эти наполеоновские планы, нужны люди, умеющие уже сейчас водить такие машины и маленький подъемный кран, Танк наполовину завален обломками дома, и, как я понимаю, если не вытащить его до перезагрузки, то он исчезнет. Кстати, как быстро обновляется этот дуэт? Месяц полтора плюс-минус. Нет. Я раньше часто слышал о том, что новичкам в Уле ь везет. Иначе бы они вообще не выживали. Но чтобы в первый же день личной бронетехникой почти обзавестись, ботаника шарашина поскреб голову ладонью. «Мужик, это круто! Почти так же круто, как съесть жемчужину до того, как в первый раз прорежется дар. Говорят, тогда он сразу окажется до жути сильным. Неплохая наводка. Танк в хозяйстве любого рейдера пригодится. Да и в большинстве стабов с ним мигом запишут в почетные граждане. А если появится срочная нужда в чем-либо, то к у п и т его, не задумываясь. Вопрос лишь в том, дорого». «Очень дорого. Или за пулю в голову. Есть такие места, где очень распространен именно последний способ оплаты. Но если ты не решишь сунуться в логово тех, кто так щедро подарил тебе мотоцикл, то в б л и ж а й ш и е округе подобных клоповников нет. Муры и им подобные жмутся к внешке, где элитников регулярно отстреливают беспилотниками». Ада достала из сумки холодильника большую копченую селедку — и, отвернувшись в сторону от своих спутников, в три укуса уничтожил рыбу прямо вместе с головой и хвостом. Судя по всему, изменения тела, коснувшиеся ее челесного т аппарата, примерно соответствовали метаморфозам, случившимся с пищеварительным трактом. Хм, хорошо, но мало. Надо будет завтра наведаться в ближайший супермаркет за морепродуктами в вакуумной упаковке. «Единственное место поблизости, где можно разжиться военной техникой, это кластер с аэродромом. Но там только вертолеты. Или в этот раз еще и танк подогнали?» «Подогнали», — согласился с ней Гектор. «Те, кто пришли за вертолетами. Некий Косой. Он же меня и просветил об Улии, когда мы вместе в подвале от монстров прятались. Жаль кровью истек». «Людей с подобной кличкой знаю штук двадцать, но половина из них давно покойники, а вторая никогда не каталась на собственной броне». Ботаник принялся разбирать свой автомат, да так ловко, словно это было не оружие, а лишь его макет, собранный из конструктора. Тусклость единственного источника освещения не мешала ему нисколько. «Видимо, кто-то из новеньких в наших краях и самоуверенный, раз туда сунулся. Сколько там народа дохнет в охоте за боеприпасами к тяжелым пулеметам, это просто жуть!» «Да, опасное место. Повезло огороднику, что оттуда удрал, согласно кивнула Ада, вновь запуская руку в сумку-холодильник, но на этот раз извлекая оттуда большой шмат копченого сала». И военные на последних остатках сознания шмальнуть могут из всех стволов, и охотников за установленными на вертушках пулеметами много, да и вообще дуэт. «Вернемся к танку», — щелкнул пальцами ботаник, вставая со своего места и начиная рыться в недрах кучи, высыпанной из объемного вещмешка ады. Впрочем, та к подобному относилась как к должному. Видимо, она носила не только свои вещи, но и своего напарника. Или напарников, если учесть их обмолвки о первоначальном составе группы и количество разложенных на чердаке матрасов. «Какая модель? В каком состоянии? Почему для того, чтобы он куда-то ехал, обязательно нужен подъемный кран?» «Если хочешь, можешь ему не отвечать». «Доведем до Комарова, там поболтаешь с кем-нибудь из помощников мэра и осядешь на одном месте. Полный пансион минимум на год. Включая живчик, за такую наводку даже тамошние скряги дадут». Сочла нужным заметить ада. «Мы рейдеры честные, на новичках не наживаемся. Даже помогаем им по мере сил. Но все же настоящую броню, а не обшитый металлом грузовичок, всегда лучше оставить себе, чем отдавать какому-то чужому дяде, пусть даже за с п о р а н ы — С вами я остаюсь, говорил же уже. Вы хотя бы своих пытайтесь не бросать, это уже плюс. — А касательно танка... — Танк, как танк, зеленый, большой, железный. — Ну, чего вы так смотрите? Не разбираюсь я в них. На Гектор внезапно нахлынуло раздражение. Человек сугубо мирный, он раньше даже военные парады не смотрел. Не то чтобы Маслов испытывал к оружию отвращение, но зачем зазубривать характеристики того, чем в жизни, скорее всего, никогда не воспользуешься. В дом он врезался, когда элитник водителя наружу лапой вытащил и теперь под завалами стоит. «Издалека его видно», — тут же оживился ботаник. «А то, может, он там спокойненько почти до следующей перезагрузки простоит». «В башню не залезть!» а корма почти вся торчит из руин наружу. Люков на корпусе хватает, но все закрыты, вскрывать только автогеном. Но проще все же разобрать завал, злобно буркнул Маслов, которому хотелось как можно скорее оборвать разговор. Если аэродром действительно такое людное место, то его обязательно найдут. Стоит лишь бегло осмотреть окрестности в бинокль. Впрочем, они могут заняться этим не сразу, там... «Лежит действительно много трупов, оружия и разбитой техники». «Значит, надо успеть собрать все самим, пока другие не подсуетились». Ада решительно рубанула в о з д у х сжатым в руке огрызком. «Если в этот раз к нам с перезагрузкой пришла не сильно оригинальная техника, то внутрь мы попадем легко. Есть такая штука ZIP. Серечь запасные части, инструменты, принадлежности». «Располагаются они так, чтобы достать их можно было снаружи, а в числе прочего просто обязан лежать ключ, чтобы открывать люки». «Да я вроде бы пытался осматривать машину. Не было там ничего похожего, не уверенно, — пожал плечами Гектор. Иначе бы попытался внутрь залезть, да задним ходом потихоньку наружу выбраться». «Сразу после переноса у новичков мозги нифига не варят, это факт, — отмахнулась от него женщина». Плюс ты бы в этой гнутой железке ключ в жизни бы не опознал, если раньше его не видел. Когда я училась, то вроде бы на уроках гражданской обороны не спала, но как он выглядит, узнала только в ульи. А чего с тем элитником, который этот самый танк остановил? Его косой ухлопал. И тут же башку твари разделал, сожрав две найденные там жемчужины. Данную тему Гектору поднимать очень не хотелось, поскольку он практически признавался, что у него есть с собой с п о р а н ы и горох, оставшиеся в наследство от покойного рейдера. Правда, вряд ли его собеседники могут представить себе, сколько их. Я, как это увидел, то чуть в обморок не упал. Пожалуй, даже и упал бы, если бы тошнить не начало. «Серьезный человек, раз ездил на танки», А с элитником мог справиться и без него, — уважительно качнул головой ботаник. «Обычно все же ж е м ч у ж н и к и от бронетехники бегают, а не наоборот. А ты где в это время был, раз все так хорошо видел?» В глубоком шоке. Нет, даже не так. В полном раздражении на себя, рейдеров, монстров и вообще все мироздание целиком — Кипело в маслове, словно забытый на плите бульон. Сидел себе на даче, как ежик в тумане. Спокойно чай пил. А потом трах-бах, и, ломая в щепки забор, на меня прет танк, на котором катается помесь к и н г к о н г а с т и р а н о з а в р о м Думал, спятил. Правильно думал. А если даже и нет, то ничего, успеешь еще, усмехнулась своим сипящим тоном ада. Жить в улье и не рехнуться хотя бы чуть-чуть будет посложнее, чем доползти раком до главного кластера. Чего? Да не обращай внимания. Так, местная легенда. Из разряда сказок об Эльдорадо или Атлантиде. Так, хватит на сегодня разговоров. Давайте свечку г а с и т ь и спать. Света от нее, конечно, маловато, как Ивони. Но вдруг заметит, какой уродец. А мне на сегодня... Приключений и мертвых друзей уже хватило. Гектор долго ворочался на матрасе, кажущемся неудобным и жестким. Каждый звук или даже намек на онный заставляли его нервно вздрагивать и тянуться к положенному у подушки пистолету. Не топает ли рядом с созданием своими тяжеленными ножищами голодный мутант? Не поднимается ли на чердак чужак? Не ползет ли по стене какая-нибудь тварь с ногами-присосками? Не десантировался ли кто-нибудь на крышу? А вот Ада и Ботаник, похоже, не испытывали со здоровым крепким сном ни малейших неудобств. Рейдеры тихо посапывали себе, а мужчина еще и принимался временами негромко похрапывать. Провалиться в тревожное забытье удалось лишь глубоко за полночь. И потому наутро Гектор проснулся, а вернее вскочил на ноги с пистолетом в руках, еще в более плохом настроении, чем вчера вечером. Впрочем, трудно ожидать иного, если причиной пробуждения являются раздавшиеся прямо над д ухом выстрелы из винтовки крупного калибра. «Кто? Где? Сколько?» Только задав спросонье эти вопросы в воистину пулеметном темпе, Маслов сообразил, что принимать на чердаке последний и решительный бой никто не собирается. Во всяком случае, оружие в руках держало только ада, а вот ботаник с утра пораньше изволил попивать кофе, судя по чашке в руках, и стоящей рядом с ней наполовину пустой банки. «Бегунов парочка за ночь притопала, судя по состоянию одежды из свежих, а потому пустые». Впрочем, проверить не помешает, может получиться разжиться с п о р а н о м другим. Мужчина был спокоен и даже не косился лишний раз в сторону напарницы, перезаряжающейся рядом с небольшим узким окном, которого вчера не было. Вернее, в полумраке Гектор его контры просто не разглядел. Присмотревшись, Гектор увидел, что вдоль всего помещения идут аккуратные и пропускающие по контуру тонкие-тонкие лучики света, прямоугольники. Рейдеры выпилили бойницы, через которые умелый снайпер сумел бы поразить слишком близко подобравшуюся к зданию цель, а потом просто заткнули их выпавшими кусками досок обратно. «У зараженных голова, к сожалению, продолжает немного соображать». Они могут открыть дверь, если та не заперта, или подняться по лестнице. Вот и идут бедолаги, подчиняясь новым инстинктам кто куда. Но в большинстве своем придерживаясь удобных дорог. А когда пустыши видят здание, обязательно рядом с ними немного покрутятся, по старой памяти. Думают, что рядом с ними должны находиться люди, то есть добыча. Понять, что ноги привели их в стаб, и в нем свежаков быть не может, они не в состоянии. «Вот зря ты это сказал», — передернул плечами Гектор, представив, что было бы, если бы ему не повезло с иммунитетом. «Теперь мне их будет тяжело убивать, раз они хоть немного, но думают». «Привыкнешь, если выживешь», — безразлично отмахнулся ботаник. «Сейчас подожди пару минут, я позавтракаю». И пойдем проводить осмотр бегунов, заодно немного поднатаскаем тебя на ближний бой против пустышей и отсутствие перед ними страха и пиетета. Для того, кто хочет в улье жить, если и несчастливо, то хотя бы дольше пары дней, колебания и л и ш н е е в о л н е н и е при встрече со свежими зараженными строго противопоказаны. Заодно и манки настроим». «У нас тут на границе стаба несколько штук железных столбиков вкопано. Если к ним консервную банку привязать, то с каждым порывом ветра они станут греметь. Зомби сюда большими толпами притопывают редко. Вокруг неинтересные им пустые поля», — пояснила Ада. «Развитые же твари на регулярно повторяющийся звон, если и приходят, то почти сразу направляются в другую сторону. Их не интересуют ни мелодичные звуки», не валяющиеся на земле падаль, а вот вечно голодные тугодумы среднего звена остаются, чтобы подъесть не сильно лежалые трупы. Лотерейщики, жрачи, топтуны, изредка и кусач попадется. Именно они — наша основная клинтура. «Да у вас целая система, почти против воли восхитился Гектор, поставленному на поток отстрелу монстров». «Ага». Тот, кто в у л и просто шарится на обум туда-сюда, долго не живет. Тут даже если работать в соответствии с детализированным до мелочей планом, накладки вроде вчерашней регулярно случаются. Жаль, в таких комфортных, почти полигонных условиях охотиться на зараженных получается редко. Уже сегодня к вечеру концентрация пустышей в округе значительно упадет. согласилась с ним Ада, закрывая бойницу доской и переходя к следующей. Осмотр окрестностей через эту щель ничего интересного м у т а н к и не показал, а потому она пошла дальше. Они либо разбредутся на п о и с к и добычи, либо начнут еле ползать от истощения и станут кормом для более успешных сородичей, а отъевшиеся на них горошники начнут драться друг с другом за территорию, Элита вообще еще ночью должна была укочевать к следующему кластеру, где ожидается поступление свежатинки. А если на шум выстрелов кто п о о п а с н е й заявится, нервно спросил Гектор, потирая гудящую голову. Ночью он все же активировал свой суперслух, чтобы убедиться в отсутствии поблизости угроз. Раз десять, если не больше. Хотелось в ы т ь и дать кому-нибудь по морде. Лучше всего тем, кто его разбудил. У той же элиты хватит мозгов, чтобы понять, если стреляют, то где-то рядом люди. «Это улей. Тут всегда есть риск», — развела руками ада, прижимая к плечу винтовку и делая новый выстрел. «Безопасных мест вне г о р о д о в с т а б о в нет. Да и внутри подчас опасней, чем на подходах к пеклу. Ботаник, п л е с н е огороднику живчика. Видишь, колбасит его». «Да не вопрос», — пожал плечами рейдер, передавая Гектору свою флягу с не слишком-то вкусным, но крайне нужным для жизнедеятельности иммунных алкогольным напитком. «Кстати, продолжая вчерашнюю тему о танках, а почему он не расстрелял из пушки того элитника, про которого ты говорил?» До да снарядов не было, Гектор отхлебнул вонючего напитка и, сжимающий голову обруч, сразу ослаб. Мысленно сосчитав до десяти, Маслов постарался успокоиться, чтобы случайно не сорваться на своих новых знакомых. В конце-то концов его собеседники ни капли не виноваты, что Маслова угораздило очутиться в таком жутком месте, как Улей. «Вечная проблема крупнокалиберного оружия», — со вздохом согласилась Ада. «Я потому с калибром всего в двенадцать с хвостиком миллиметров и хожу, что патроны у него...» «У большей части торговцев найти можно. Их, как-никак, в некоторые пулеметы заряжают. А чего крупнее, это уже как повезет. К серы их почему-то копировать затрудняются». «Копировать?» — не понял Гектор, вновь столкнувшись с какой-то особенностью улья. «Это как?» «Чих-пых и полный дубликат взятого за образец предмета. Дарт трансмутации или типа того». Начинающим для таких фокусов нужны компоненты вроде гильзы, пороха и каких-нибудь гвоздей. А м а т е р ы способны получить желаемое прямо из воздуха, если оно не очень большое и тяжелое. Ботаник допил кофе и поднялся на ноги. Ну, пошли на улицу. Я аспараны собираю, огородник на пустышах тренируется, ада страхует от возможных проблем. У квазов не только силы много, они еще и резкие, как внезапная диарея. Вот, возьми мой клюв. Всунутая в руку Гектору боевая кирка выглядела опасной. Весу в ней было не так уж и много, но весь он за счет полуметровой рукояти вкладывался в удар трехгранного острия, напоминающего штык. Нечто подобное Маслов видел, если только в исторических фильмах, где подобными открывашками пробивали рыцарскую броню. «Единственными действительно жизненно важными органами для зараженных является мозг и сердце. Но до второго ты еще попробуй достань сквозь ребра. У развитых тварей, к тому же, по всей груди обязательно костяной доспех растет. Единственный выход — ударить в подмышку». где нужна определенная гибкость и мягкость, дабы лапы двигаться могли. Цель маленькая и неудобная, — поучал л новенького ботаник, беззаботно топая к выходу из здания клуба. Голова в этом плане удобнее. Она большая, а гоголь-моголь вместо мозгов убивает даже элиту. Топоры, клевцы, шипастые булавы, клювы — вот то, с чем умные люди — в ы х о д я т на зараженных в том случае, если не хотят шуметь или просто тратить патроны. Выбор конкретного оружия зависит от физической силы, ловкости и того, планируется ли использовать его по иному назначению, например, двери им вскрывать. Но даже с правильным инструментом в рукопашную с кем-то опаснее бегуна сходиться не рекомендуется. Ада и прочие квазы не в счет. а не отдельная статья. «Свою ковырялку лучше где-нибудь в стабе продай или вообще выкини. Меч — это оружие специфическое. Он на людей заточен. Двуручный-то еще ладно, но уже обычного зомби коротким клинком убить не намного проще, чем простой штыковой лопатой», — поддохнула ему Ада. «Нет, видела я одного парня. Легионером его звали». Улей даровал ему способности к повышенной скорости движений и силе. Наруберов ходил с клинком и щитом, во время боя подрезал им суставы и ослаблял к р о в о п о т е р и чтобы затем без помех валить врагов на землю и вскрывать споровые мешки. А потом он нарвался на особо рукастого мутанта, и щит оказался разбит быстрее, чем легионер успел своего противника в капусту порубить. И горошник, истекая кровью, и, шагая по кишкам из собственного распоротого брюха, успел вырвать своему убийце горло. Заброшенная давным-давно деревня за ночь не особо изменилась. Разве только в ярком свете утреннего солнца стало видно, что состояние ее даже хуже, чем казалось на первый взгляд. Судя по тому, что не меньше половины домов выглядели изрядно покосившимися, и слепо пялились на мир, заколоченными в проемами окон, Улей когда-то давно загрузил в себя местность, которую люди начали покидать. Пейзаж определенно наводил на мысли о случившемся некоторое время назад апокалипсисе, разваливающейся от ветхости здания, пробивающейся через почти сошедший на нет асфальт зеленая травка. и трое одетых в окровавленные тряпки, зараженных только в зоне видимости. Один лежал на земле с разорванной тяжелой пулей шеи, а еще два уставились на вышедших из здания людей, плотоядно заурчали и пошли вперед, причем не очень-то и неуклюжи. «Джамперы! Еще не бегуны, но уже и не совсем медленные зомби!» могут сделать несколько быстрых движений, но в общем и целом не опаснее обычного человека. Ведь мускулы, зубы и ногти даже толком не начали изменяться, определила Ада, выходя вперед. Так, я ломаю шеи правому, а левый достается огороднику. Замахиваешься, подходишь, бьешь со всей дури и тут же делаешь шаг в сторону, чтобы падающим телом не придавило. Лучше всего удар наносить в висок, но для такого нужен опыт а потому просто лупи сверху вниз прямо в лобешник но руки он вытянет к тебе чтобы схватить ты их не пугайся все просто главное порядок действий не перепутай кто с мечом к нам придет того проще пристрелить в данный момент гектор бы от с ч и т а н е отказался он прекрасно помнил схватку с мертвым с о л д а т о м и не желал снова перепачкаться в крови уж лучше принять брызги этой жидкости на легко отмываемую преграду, а если так важен уровень шума, то нужно просто использовать глушитель. «Патроны, дорогие, на пустыше их в принципе не напасешься», печально вздохнул ботаник. «А у нас и без того расходов куча. Ну, давай». Боевая кирка определенно оказалась более подходящим оружием для расправы с зараженными, чем короткий меч. Шагнувший вперед зомби, перепачканный черт з н а т ь чем одежде, предвкушая вкусный завтрак, оскалил окровавленные зубы. А потом завалился влево, когда трехгранное острие с хрустом погрузилось внутрь его головы сантиметров на пять. От неожиданности Маслов даже не смог удержать оружие, вывернутое из пальцев тяжестью трупа. «Рукоять крепче хватай, огородник!» «Остаться посреди зачистки даже на 10 секунд без оружия к смерти от чьих-нибудь зубов. Примета верная!» — хмыкнула Ада, расправившаяся со своим противником, буквально мимоходом. Гектор даже движения ее толком не увидел. Все случилось в один миг. Женщина взмахнула своими длинными руками, окончательно сдохший покойник осел у ее ног. Впрочем, определенный ущерб она все же понесла. От резкого движения... Сполз вниз небрежно натянутый на лицо платок, обнажая жутковатую улыбку, не помещающихся в пасти игольчатых зубов и бугристый асимметричный подбородок. «Некоторые туда еще петлю проделывают, но я бы не советовала. Бывают ситуации, когда надо как можно быстрее выкинуть клюв куда подальше и схватить чего-нибудь другое. Тогда она станет только мешать». — И все же я однозначно заогнестрел с глушителем, — пробормотал Маслов, нагибаясь за боевой киркой. Его уши опять обрели невиданную чуткость и, в принципе, могли бы на какое-то время заменить даже глаза. Рядом с нами еще полторы дюжины зараженных. Все обычные, вроде бы. Могут быть и люди. На слух их я пока не различаю, если молчат. «В этих краях бандиты часто бывают?» «Зависит от кластера. Твой родной, если честно, почти никому не интересен. На дачах вообще ни шиша нет, если не считать редких исключений, о которых заранее знать надо. А поселки, хоть и богатые по меркам обычной жизни, но тоже не клондайк», — пожал плечами ботаник, подходя к застреленному адой бегуну и, доставая из кармана штанов, Большой складной нож. В ульи от ван, джакузи, золотых цепей и мерседесов с подогревом сиденья особого толка нет. Если бы мне один рейдер не проиграл наспор кропотливо составленную за целый месяц карту особняков, в которых хозяева имеют оружейные сейфы и прочие интересные вещи, то наш отряд и не подумал бы этот район осваивать. Слишком близко к пеклу. А что это, уточнил Гектор, еще один полузнакомый термин. «География у нас тут своеобразная», — выпрямился ботаник, сжимая в пальцах споран. «Один. Больше в этом зараженном, видимо, не нашлось. На востоке идут мертвые кластеры». Ты их сразу узнаешь, они черные, как сажи, и там каждый пройденный метр чувствуется так, словно прошел ты его прямо в ад. В обиходе прижилось название «внешка», из-за того, что преимущественно именно там обитают так называемые «внешники». Они, я знаю, мне косой о них рассказывал, перебил его г е к т о р развитые цивилизации, добывающие в у л ь е уникальный биологический материал – «нас». «Кстати, думаю, у меня есть сделанный ими пистолет. На нормальное оружие он похож не очень сильно». «Да, нолдовская но вещица с большим ящиком патронов стоила бы очень дорого. А без них она лишь мусор. Разжиться боеприпасом практически нереально. Впрочем, за один с п о р а н ты ее точно в хорошей оружейной лавке толкнешь. Хотя бы из-за редкости», — согласилась Ада. бросив взгляд на по-прежнему заткнутое за пояс Гектора оружие, стреляющее сферическими пулями. Нолдами, если ты не понял, называют тех внешников, у которых техника действительно находится где-то на грани фантастики. Только не с п р а ш и в а й почему, сама не знаю. Разные есть теории. То ли это п р о и з в о д н о е от братства Нолд, то ли от н о л д е р что за братство представления не имею. Первый а з о нем уже в ульи услышал. А вот на эльфов они без своих масок действительно смахивают, если ушей не считать. Мне один раз тип, которому повезло нарваться на кластер из их родного мира, фотографии показывал. Все красивые, стройные и даже старики выглядят так, что хоть сейчас на подиум. Генетическая терапия рулит одним словом. Болтовня ничуть не мешала ботанику с видимой беззаботностью шагать вглубь стаба, туда, где лежал второй из подстреленных адой трупов. Так, о чем мы? А, пекло. Оно же Запад. Ничего мистического и непонятного в этой территории нет. Там просто расположено много крупных кластеров, значительная часть из которых городские. Представляешь, что бывает на месте той же Москвы? которые п о п а д а е т в улей раз за разом. Миллиарды низших зараженных, которым инстинкты все же подсказывают, когда пора убираться с идущего на перезагрузку кластера. Миллионы б р о д я щ и е туда-сюда стадами элиты, отожравшейся, почти сыплящимся с неба мясом до полного неприличия. Кошмар, только и мог сказать Гектор, вообразив эту картину. А еще он... увидел сразу четырех зараженных, зачем-то вошедших во двор одного из домов, теперь при виде людей они бодро засеменили обратно на улицу. «Нет, кошмар бывает, когда части этих тварей с чего-то наскучат родные края, и они в рассыпную ломанутся через улей по непредсказуемым траекториям», возразила ему Ада, выдвигаясь на перерез этой группе. Видимо, такое количество зомби она сочла чрезмерным для тренировки новичка. Пара взмахов, ломающими шеи, как сухие палки, руками, и зараженные попадали прямо там, где стояли. На ум Гектору почему-то пришли движения богомола, примерно с такой же скоростью, атакующего более мелких насекомых своими хитиновыми косами. «Поначалу это натуральная волна, сносящая все на своем пути», Но потом она делится на относительно небольшие орды. Вот после одной такой мне жемчужина и досталась, когда элитник вломился в клуб, где я на подиуме танцевала. — Даже стабы не всегда безопасны. Запомни это накрепко и всегда будь готов быстро драпать, — согласился ботаник, потроша второго бегуна. Устоит ли он против такого напора, зависит не столько от количества защитников и патронов, сколько от наличия снарядов к орудиям. По-настоящему матерых жемчужников из автомата можно застрелить, только если они сами подставят затылок и особо дергаться не будут.